Глава третья. тудух дух ту дух В моих ушах что-то стучало. Ту-дух-ту-дух. Тудух. Во рту пересохло, а голова была тяжелой. Я с трудом разлепила веки. Где я? На меня смотрела ярко-красная бархатная обивка. Я снова была в очередной помпезной комнате. Тогда почему диван подо мной пружинит? Тудух-ту-дух, ту-дух-ту-дух. Тудух. Я протерла глаза и тут вспомнила. Граф меня похитил. В мгновение я подскочила. «Тише, не торопись», — участливо проговорил Дарквуд. Он сидел на таком же красном диванчике напротив меня. Нас разделял только крохотный столик. За окнами задавался рассвет, небо побелело над верхушками елей, и были мы не где-нибудь, а в поезде. «Ах ты, мерзавец!» Я кинулась к нему с кулаками. «Подонок! Сволочь!» Я колотила его в грудь и плечи. Сил было мало, но злости хоть отбавляй. Граф не особенно старался отбиваться. «Прости, ты не оставила мне выбора», сказал он, перехватив мой кулак в сантиметре от своего носа. «Выбора?» Я чуть не захлебнулась от его наглости. «А как насчет дать мне уйти и спокойно жить своей жизнью?» «Мы все обсудим, как только ты придешь в себя». Он схватил второй рукой мое предплечье. От его пальцев снова повеяло нежной и такой приятной прохладой. Это сбивало с мыслей, но я не поддалась. Не хочу ничего обсуждать. Я высвободила руку. «Меня похитили! Помогите!» Я закричала. Дарк вот откинулся на спинку диванчика и устало потер переносицу. «Ну, хватит уже!» «Помогите!» — снова крикнула я. «Мы же взрослые люди, можем договориться!» Я вскочила на ноги и дернула дверь купе в сторону, чтобы тут же столкнуться с упитанным проводником в синей форме с блестящими пуговицами. Мужчина посмотрел на меня с легким недоумением и обратился к графу. «Ваше сиятельство, прикажете подать завтрак?» «Давай пока кофе», — невозмутимо ответил Дарквуд. «А барышня?» Теперь проводник смотрел на меня. «А барышне тоже кофе». Я вздернула подбородок. «Со сливками». Проводник откланялся, а я вернулась на свой диванчик. Хмыкнув, уставилась в окно. Вечно зеленые ели махали нам заснеженными лапами. «Нет». Из идущего поезда я, конечно, не выпрыгну, но где-то же он будет останавливаться. Я все равно собиралась уехать, так что неважно где. При первой возможности сделаю ноги». «Успокоилась», — поинтересовался граф. Я поджала губы и не удостоила его взглядом. «Понимаю, чего ты боишься», — продолжил Дарквуд. «Не буду врать, мероприятие рискованное». Но тебе не стоит волноваться. Со мной ты в безопасности. Я усмехнулась и стрельнула в графа гневным взглядом. Да? А кто обезопасит меня от тебя? Положено было называть его на «вы» уже как минимум из-за разницы в возрасте, но я была слишком зла, чтобы соблюдать формальности. Его сиятельство, правда, ничего на это не сказал, а лишь продолжил крутить шарманку. Я уже сказал, что могу заплатить за твою помощь. Я фыркнула. Не нужны мне ваши деньги. Вас в дворянских академиях совсем не учат, что у людей могут быть другие ценности, например, порядочность, уважение, честность. Кажется, я снова сбилась на «вы». То есть дело в моем происхождении? Не сдавался дарклуд И не будь я дворянином, ты бы согласилась. Не будь вы моим похитителем, я снова отвернулась к окну. Чего с ним ругаться? Только дыхание переводить загадать желание можно только в новый год понизив голос сказал граф до которого как ты знаешь осталось всего несколько дней. я не хочу потерять этот шанс правильно вы не хотите а чего я хочу это наплевать в купе на мгновение стало тихо я подула на стекло отчего то запотела и нарисовала пальцем печальную рожицу «А чего ты хочешь?» — спросил Дарквуд, и его голос донесся словно издалека. Мне не хотелось повторять по сто раз, что я хочу, чтобы он меня отпустил. Уже понятно было, что это бесполезно. Но вот в более широком смысле вопрос был интересный. Если бы я могла загадать желание у колодца, то что бы попросила? Мне настолько не верилось, что что-нибудь может быть дано мне сверху за просто так что сам этот вопрос заводил в тупик. Конечно, мне хотелось увидеть родителей, перестать бояться седьмого отделения и хоть разок примерить настоящее бальное платье, а не заштопанные обноски. Но все это пустые мечты. Я давно приучила себя жить в реальности, когда главное, что сегодня поесть и где потом переночевать. А всякая лирика вроде друзей или уж тем более любимого Это для кого-нибудь другого, рожденного без проклятия магии. Впрочем, если совсем честно, магию я по-своему любила. Понимала головой, что она мне только вредит. И все же это ощущение силы и тепла было ни с чем не сравнить. Сколько ночей я провела на улицах, когда только магия не давала мне замерзнуть. Но дело тут было даже не в этом. Просто магия была частью меня. Кем я стану, расставшись с ней? вот уверял, что колодец заберет силы, но оставит эмоции, то есть усмиренный меня не сделает. Но все равно что-то изменится, и я была к этому не готова. Из размышлений меня вывел легкий стук в дверь. Проводник принес кофе с печеньем и свежую газету. Граф поблагодарил его, и наше купе снова погрузилось в тишину. Я так и не ответила на вопрос Дарквуда, а он не стал настаивать. Мы просто молчали. Рядом с диванчиком, на котором сидел граф с газетой, была узкая дверца в уборную. Обычно в поездах туалеты были в конце вагона, но дворянские купе могли позволить себе роскошь. Я встала и, пройдя мимо Дарквуда, ненадолго уединилась. «Ну и влипла же ты». Прошептала я своему отражению в зеркале, пока мыла руки. И все же я пока не была ни в седьмом отделении, ни в застенках, а всего лишь в поезде. И весьма комфортном. Значит, шанс все переиграть еще был. Подмигнув себе, я вернулась на место и снова уставилась в окно. Солнце поднялось над горизонтом. Поезд выехал из леса и теперь мчал среди полей. Белые искрящиеся просторы снова погрузили меня в задумчивость. В тишине слышался лишь легкий шорох газетной бумаги, постукивание подстаканника и извечный тудух. Удивительно, но молчать наедине с Даркудом вдруг оказалось комфортно. Бывает так, что вам с собеседником нечего сказать друг другу, и эта пауза томит заставляет придумывать тему для разговора, как-то изворачиваться. Она висит даже не между вами, а над головой. Давит, требует заполнения. А с графом было не так. Не знаю, сколько прошло времени с его вопроса, но я не чувствовала себя обязанной отвечать, а его это как будто тоже устраивало. Если он и ждал, пока я заговорю первой... Ожидание это было нетребовательным. Несмотря на тесноту купе, Дарквуд словно отдавал мне все пространство, позволяя просто находиться в нем. Но это не значило, что я больше не злилась. Вспомнив про кофе, я потянулась к своему стакану и немного отпила. Кофе давно остыл, но оказался неожиданно вкусным. Я такой не пробовала, пожалуй, что никогда. Даже сливки добавлять не захотелось. «Ты умеешь читать?» Поинтересовался Дарквуд, видимо, решив, что дал мне достаточно времени насладиться тишиной. Но, разумеется, я стрельнула в него взглядом из-за стакана. На последней странице. Он свернул газету и положил на столик. На желтоватой бумаге красовался мой портрет. Не слишком четкий, но по-прежнему на меня похожий. А ниже была коротенькая заметка о некой гражданке Г.В., которая проявила бдительность и донесла о нелегальной магичке в седьмое отделение собственной его императорского величества канцелярии. Г.В. были инициалами владелицы швейной лавки. Мне всегда казалось, что мы с ней по-настоящему подружились. Я даже подумывала ей открыться. И хорошо, что она увидела мой портрет до того, как я совершила глупость. Иначе бы точно не смогла сбежать. Грустно это все. Никому нельзя верить. Даже хорошим с виду людям. В дверь постучали, и я едва успела перевернуть газету. — Ваше сиятельство! — проговорил проводник с легким поклоном. — Подъезжаем к Грандбургу. Приготовьтесь, патруль будет проверять документы. Грандбург находился в соседней губернии, и я бы порадовалась, что мы так далеко уехали, если бы не слова о документах. Я-то свои оставила в квартирке. Да и вопрос, читают ли пограничники газеты. Наверное, уж читают. Я нервно прикусила губу. «Не волнуйся, все будет хорошо», — заверил меня Дарквуд. «Главное, ничего не говори и положись на меня». Я склонила голову набок и спросила с вызовом: "А что если я скажу, что вы меня похитили?" Его сиятельство оставался невозмутим. Уверен, господа в форме решат, что я арестовал тебя прямо в поезде и везу в отделение. Я откинулась на мягкую спинку диванчика. А вы еще удивляетесь, чего я вам не доверяю? Больше не удивляюсь. Он постучал пальцами по газете. Кто это? Г.В. Моя работодательница. И я думала, что подруга. Я тяжело вздохнула. Мне жаль. В голосе графа послышалась искренность. Он свернул газету пополам и спрятал в карман своего кашемирового пальто. Должно быть, подумал о том же, о чем и я. Поезд замедлил ход, послышался гудок, и вскоре мы остановились. Лучше мне спрятаться в уборной. Я поднялась со своего места. Хорошая мысль. Граф кивнул. В туалете было окно, но слишком маленькое, чтобы я могла через него вылезти, а то можно было бы попробовать. Зато между дверцей и стеной обнаружилась щель, через которую можно было наблюдать, что происходит в купе. Проверкой документов занимались три пограничника. Один в фуражке, видимо, старший и двое в бескозырках с винтовками перевес, Когда они вошли к нам, граф вытащил из внутреннего кармана своего пальто небольшую книжицу. Пограничник пролиснул ее и поставил штамп на одной из страниц. «Ваше сиятельство!» Он вернул графу паспорт. В это время один из пограничников в бескозырке шагнул вперед и, осматривая купе, уже собрался было открыть дверь в туалет. Я испуганно отступила. «Я путешествую один», — чуть повысил голос Дарквуд. Его рука нырнула в карман жилетки и вытащила оттуда свернутую в несколько раз купюру. Через мгновение та оказалась в кармане у старшего. «Легкой дороги, ваше сиятельство». Тот приложил ладонь к козырьку и махнул подручным, чтобы выходили. Вот так оказалось просто. — Для графа. Меня бы за взятку сразу арестовали, даже не будь я магом в розыске. — Сиена! — позвал Дарквуд, надевая свое пальто. Я сначала удивилась, но потом вспомнила, что в газетной заметке напечатали мое имя. — Нам стоять еще минимум час, — продолжил граф. — Пойдем прогуляемся. — Не боитесь, что сбегу? — я ухмыльнулась. — А ты сбежишь? В его глазах забегали огоньки. Когда мы спустились с поезда, я первым делом отметила, сколько на станции было пограничников и жандармов. От обилия мужчин в форме в животе сжалось. Дарквуд выставил локоть: Держись меня, и ничего не случится. Я хмыкнула, но все же взяла его под руку. Со стороны мы смотрелись странно, хорошо одетый дворянин и босоногая простолюдинка. Не только жандармы, но и обычные прохожие на нас то и дело поглядывали с недоумением. Заметила это не только я. О том же, видимо, думал и граф. Мы остановились возле магазина готового платья, и Дарквуд открыл передо мной дверь. «Тебе будет легче оставаться незаметной, если переоденешься», в полголоса сказал он. Это было верно. Но граф не мог не понимать, что у меня нет денег, а значит веселье предполагалось за его счет, и меня это сильно смущало. Стоило нам переступить порог, как нас тут же взяли в оборот две хорошенькие модистки. Дарквуд попросил их подобрать для меня все необходимое, а сам уселся в кресло и вытащил золотые часы на цепочке. Чирикая, как воробушки, девушки быстренько сняли с меня мерки и принялись закидывать платьями, панталонами, бельем и аксессуарами. «Сколько мне выбрать?» — спросила я, покосившись на графа. «Хоть весь магазин». Тот пожал плечами. «Главное, уложись в полчаса». За это время меня, что называется, переодели и преодели, Так что в зеркале с трудом себя узнавала. Я остановилась на песочном платье с двойной юбкой, пышными рукавами и широким поясом вместо корсета. Все это было украшено вертикальной вышивкой, оборками из кружева и золотистыми пуговицами. Одна из модисток предложила красную шерстяную накидку, отороченную мехом полярной лисицы, и Дарквот настоял, чтобы я надела и ее. «Я не мерзну!» — шепнула я ему. «Другим об этом знать не нужно», — парировал он. Еще одно платье, на этот раз пастельно-голубого цвета, а также смену нижнего белья и чулок, девушки аккуратно свернули в дорожный чемодан. Его мы тоже покупали. В довершение образа шли кожаные полусапожки на невысоком каблуке. Вышли мы ровно через полчаса. Дарк вот нес чемодан в правой руке, А под левую руку теперь семенила я, разодетая по хлеще мадам Жозефины, моей гувернантки из детства. Зато прохожие на нас больше не глазели, и стоило признать, как маскировка эта работала. Поезд загудел, предупреждая о скором отправлении. Мы вернулись в купе, и Дарк вот отправил мой чемодан на багажную полку. Я поправила манжету своего нового платья, не решаясь заговорить. Чувство было странное. С одной стороны, этот наряд, как эту саму поездку, мне навязали. С другой стороны, не упади я воду в руки, никогда бы не оказалась в дворянском вагоне, не попробовала бы вкуснейший кофе и не надела бы такое платье. Если граф рассчитывал меня подкупить, то это начинало действовать, за что я сама на себя злилась и тишина между нами вдруг стала неловкой. «Не хочешь?» — начал было Дарквуд. «Давайте поговорим по существу». Перебила его я, вскидывая подбородок. «Расскажите подробнее, что нас ждет впереди и что конкретно требуется от меня». Граф окинул меня взглядом, который я не смогла расшифровать, словно взвешивал мои слова, вдумчиво и одновременно с подозрением. «Давай сначала пообедаем». Он вышел из купе в коридор, а после уже обсудим. Мой желудок был с ним полностью согласен, но вот в голове снова рождались нехорошие мысли. Он переводил тему, надеясь меня отвлечь? Не хочет говорить подробности, чтобы не сбежала? Или думает, что уже поймал на крючок своими подарками и надеется удержать и дальше? Я посмотрела в аккуратно подстриженный затылок графа. Беда была в том, что где-то в глубине души мне хотелось ему верить. И не просто верить, а поехать с ним на край света. И заткнуть этот глупый голосок наивной девочки, любившей сказки про принцев, оказалось не так-то просто.